Благотворительность, забота о бедных – существенная часть христианской морали. В пугающей притче об овцах и козлах дается как бы стержень, вокруг которого вращается все остальное. Теперь говорят, что благотворительность не нужна. Мы просто должны создать такое общество, в котором не будет бедных. Возможно, они абсолютно правы, такое общество мы создать должны, но если кто-нибудь полагает, что из-за этого можно уже сейчас прекратить благотворительную деятельность, он отходит от христианской морали. Не думаю, чтобы кто-нибудь точно установил, сколько давать бедным. Боюсь, единственный способ избежать ошибки – давать больше, чем мы можем отложить. Иными словами, если мы расходуем на удобство, роскошь, удовольствия приблизительно столько же, сколько другие люди с таким же доходом, то на благотворительные цели мы, видимо, даем слишком мало». Если давая, мы не ощущаем никакого ущерба для себя, значит мы даем недостаточно. Должны быть такие вещи, от которых приходится отказаться, потому что наши расходы на благотворительность делают их недоступными. Я говорю сейчас... Об обычных случаях, когда случается несчастье с нашими родственниками, друзьями, соседями или коллегами, Бог может потребовать гораздо больше, вплоть до того, что само наше благополучие окажется под угрозой. Для многих из нас главное препятствие не любовь к роскоши или деньгам, а неуверенность в завтрашнем дне. Страх этот чаще всего искушение. Иногда нам мешает тщеславие. Мы тратим больше, чем следует на показную щедрость, чаевые гостеприимства и меньше, чем следует на тех, кто и впрямь нуждается в помощи. А сейчас, прежде чем я закончу, постараюсь угадать, как подействовал этот раздел книги на тех, кто его прочитал. Я предполагаю, что среди читателей есть так называемые «левые». Их возмутило, что я не пошел дальше. Люди же противоположных взглядов, вероятно, думают, что я наоборот, слишком далеко зашел влево. Что ж, в наших проектах христианского общества есть камень преткновения. Дело в том, что большинство из нас не хочет выяснить, что говорит христианство, а надеется найти в христианстве поддержку собственному мнению. Мы ищем союзника там, где нам предлагается либо господин, либо судья. К сожалению, и сам я такой же. В этом разделе есть мысли, которые я хотел бы опустить. Вот почему такие разговоры ни к чему не приведут, если мы не готовы пойти длинным окольным путем, христианское общество не возникнет, пока большинство не захочет его по-настоящему, а мы не захотим его по-настоящему, пока не станем христианами. Я могу повторять золотое правило «пока не посинею», но не стану ему следовать, пока не научусь любить ближнего как самого себя. А я не научусь любить ближнего как самого себя до тех пор, пока не научусь любить Бога. Бога я научусь любить только тогда, когда научусь Ему повиноваться. Словом, как я и предупреждал, это ведет нас к проблеме нашего «я». От вопросов социальных к вопросам религиозным. Ведь самый длинный окольный путь – кратчайший путь домой. Четвертое. Мораль и психоанализ. Я сказал, что нам не удастся создать христианского общества до тех пор, пока большинство из нас не станут христианами. Это, конечно, не значит, что мы можем отказаться от преобразования общества вплоть до какой-то воображаемой даты. Напротив, надо бы взяться за два дела сразу. Первое. Мы должны искать все возможные пути, чтобы применять золотое правило в современном обществе. И второе. Мы сами должны стать такими людьми, которые действительно будут применять это правило, если увидят, как это делается. А сейчас я хочу начать разговор о том, что такое хороший человек в христианском понимании. Прежде чем перейти к деталям, я хотел бы остановиться на двух пунктах более общего характера.